13. После ужина Рус предстал перед всеми в обновленных доспехах. Кожевник и кузнец справились со своей работой, и теперь его плечи и руки до локтей защищали кожано-роговые рукава. Это чем-то напоминало наплечники и усиленные рукава от л а р и к и с е г м е н т а т ы От локтя до запястья защищали обычные кожаные поручи. Ноги также прикрылись кожно-роговыми полосами, точнее полосами из кожи и крупной чешуей размером с ладонь из роговых пластин. Ноги от колен до ступней закрывали чисто кожаные поножи. Ну и, конечно, шлем, что обзавелся все теми же к о ж а н о р о г о в ы м и нащечниками и затыльником по типу ракового хвоста. Рус решил, что затыльник лишним все-таки не будет. А г л а в н а я личина. Тит действительно сделал все в лучшем виде, так что маску можно было сдвигать наверх, как забрало у рыцарских шлемов, для чего ему в шлеме пришлось пробить несколько дополнительных отверстий. Но оно того стоило. Все вместе получилось весьма органично и стильно, так что ничего удивительного, что Славян тут же возбудился на сию красоту. Да и не только он, но и дружинники. «Я такое же хочу!» — воскликнул брат. Сестра ничего не сказала, но по виду было ясно, что и она не прочь обновить гардероб. «Если отец согласится оплатить, то получишь. И не только ты, но и Эльмера». «То есть?» Рус, позаботившись о себе, конечно же, не мог забыть о сестре с братом. Рисковать с самыми близкими людьми в планируемом походе он не собирался, Так что еще вчера поговорил как с к о ж е в н и к о м так и с кузнецом, заказав им доспехи на Эльмеру со славяном, из тех материалов, что у них имеются в наличии, в долг, с выкупом либо отцом по возвращении из капища, либо уже самим русом, но после возвращения из похода за языком. Люди они не бедные, ремесленная элита, так что на складах у них там много чего есть». и если раньше его могли послать в пешее эротическое путешествие, несмотря на то, что он сын Кагана, мало ли этих сыновей, и если каждый будет что-то требовать, то так и разориться нефиг делать. То после того, как по всему городищу разнеслась весть о том, что Рус отмечен самим Сварогом, дружинники успели растрепать, то есть фактически стал г л а с о м Бога, к его хотелкам стали относиться с гораздо большим вниманием». хотя и без лишнего пиетета. И вот это, то, что к нему не стали относиться как к святому, что наверняка случилось бы в христианской версии религии с соответствующими прогибами, или еще как-то особо выделять, Русу очень понравилось. Он для них остался просто человеком, удостоившимся общением с Богом, не больше и не меньше. Не сказать, что частое явление – если вынести за скобки жрецов, что треплются с ними на регулярной основе, но и не исключительное, так что никто его не донимал, не пытался прикоснуться к святости, чтобы хоть немного урвать ее для себя. В общем, авторитет его вырос, осталось его не просрать, как полимеры. В итоге перед паном, вернувшимся к ужину через три дня, Эльмера со славяном также предстали в обновленном виде. Сестра получила натуральный бронелифчик, что ей по-быстрому сварганили из сильно побитой бронзовой керасы, а живот прикрывала мелкая кольчуга. Шлем обзавелся простой полумаской. Личина ей была скорее во вред, так как сильно сужала обзор, да и просто неудобно с ней стрелять из лука. Брат получил усиление верхней части кольчуги крупной чешуей, а шлем также обзавелся маской. только простой, похожий на хоккейную, с отверстиями для глаз и дырочками в районе рта, а не анатомической, как у Руса. Руки и ноги также обзавелись дополнительной к о ж а н о р о г о в о й защитой, как у Руса. — Я тебя обожаю! — воскликнула Эльмера, и с довольным визгом повисла у Руса на шее, после того, как облачилась в обнову. Славян также выглядел довольным. Прибывший из капища пан выглядел несколько отрешенно, подавленно, задумчивым. Так что вполне мог и не заметить встречающих его детей, если бы не непосредственная Эльмера, кинувшаяся к отцу. — Что сказал жрец, отец? — спросила она. — Жрец дал тебе новое прозвище. Теперь ты финист. — Далось ему это прозвище. Хотя ничего так, мне нравится, — подумал р у с Финист славянской мифологии — это по факту тот же феникс, только в образе сокола. Ведомир все подтвердил. Нашему народу нужно уходить. Но ты к этому не готов, и вся твоя сущность восстает против этой необходимости, — подумал Рус, прекрасно понимая, что чувствует Каган. Все, на что ты положил жизнь, предприняв неимоверные усилия, рушится, оказалось бессмысленным. Но и против фактов, и тем более божественного откровения, ты ничего возразить не можешь. Вот и погрузился в состояние г р о г и «Все наши земли в скором времени будут захвачены бесчисленными ордами кочевников», — продолжал тяжело вещать Каган. «Они столетиями будут сменять друг друга. Все новые и новые волны будут приходить с восхода». И лишь спустя тысячу с лишним лет наши потомки вернутся сюда. За ужином пан потребовал выпивки. Вина не было, так подали о б ы ч н ы й брагины меду. И он ей начал целенаправленно надираться. Пока отец не выпал в осадок, Рус попытался донести до него свои мысли. Можно было и завтра, вот только каждый день был на счету. Отец, я завтра отправляюсь за пленником. Что подтвердит мои... И теперь уже твои слова. Корабль готов к плаванию. Да, плыви. Я пообщался с Кормчем. Он говорит, что нам потребуется дней двадцать для путешествия. Это если боги будут нам благоволить. Плюс еще дней десять надо на поимку нужного человека. Так что на все про все мне потребуется дней тридцать. То есть при удаче я вернусь к д в а д ц а т о августа. Хотя надеюсь, что обернусь быстрее. и Великая Веча надо назначить на двадцать первое число. — Ясно. Можно и еще немного позже. На двадцать пятое, а то и тридцатое. — Не стоит. Пусть придут пораньше, а я постараюсь не опоздать. — О чем ты? — Меня беспокоят кочевники, к у т р е г у р ы По слухам, у них там в этом году было совсем сухо, так что как только урожай будет собран, они пойдут на нас в большой набег. и ты хочешь воспользоваться Великим Вече, чтобы собрать армию и выдвинуться навстречу? Да. Понятно, что на Вече придут не просто вожди. Они придут со своими дружинами. Общая численность может составить порядка десяти тысяч человек. А если Каган попросит удвоить число спутников, то соберется немаленькая армия, что составит как минимум равное количество с главной военной силой Кутригуров, что пойдет в набег. Поскольку кочевники очень не любят драться с противником, чья численность им равна, не говоря уже о том, чтобы махаться с превосходящим числом, то есть все шансы, что, увидев армию славян, они просто отвернут и вернутся в степь. Как бы хреново ни было, это все равно лучше, чем подохнуть в бою без всякой пользы. А если ты не прав, и они не пойдут в этом году в набег. — Значит, в набег сходим мы. Зря, что ли, собирались? — Действительно, — засмеялся пан. — Хорошо. Назначу сбор на 20 августа. И будем надеяться, что ты к этому моменту вернешься с человеком, что подтвердит сведения, полученные нами от сварога, о новой силе в степи, что объединит всех степняков и обрушится на нас. Каган повеселел. Но бухать меньше от этого не стал. Скорее наоборот, еще больше зачастил. Так что очень скоро опьянел настолько, что перестал связно мыслить. А потом и вовсе отключился.